Две важные функции вашего внутреннего родителя. Определить нужды вашего внутреннего ребёнка значит заложить прочное основание своей любви к нему. В данной книге мы поговорим о двух других исключительно важных функциях внутреннего родителя. Одна это защита своего внутреннего ребёнка. Другая забота о нём. В идеале, чтобы ребёнок рос здоровым, в семье у него должен быть тот, кто защищает и заботится о нём. чтобы в дальнейшем ребёнок смог взять для себя эту модель. К сожалению, такое случается редко. Даже если в семье есть и фигура защиты, и фигура заботы, часто одна берёт верх над другой. Для большинства людей фигуру защиты олицетворяет отец, а фигуру заботы мать. Но не всегда это так. Некоторые матери могут охранять сильнее отцов, а некоторые отцы могут быть заботливее матерей. Эти роли гендерно не определены. Чтобы взять на себя эти роли, неважно, мужчина вы или женщина. и чтобы воспитать вашего внутреннего родителя и полюбить вашего внутреннего ребёнка. Вам нужно научиться быть и заботливым, и защищающим. Обе роли имеют различные функции и задачи, но они одинаково важны. У нас есть тенденция склоняться к одной роли больше, чем к другой. Например, человек может проявлять защиту в отношении себя больше, чем заботу. Такой человек может использовать грубую лексику и жёсткую дисциплину для контроля желаний и действий своего внутреннего ребёнка. чтобы тут не наделал ошибок или же достиг целей, которые являются желанием внутреннего родителя. Часто такой человек обесценивает своего внутреннего ребёнка. А другой человек может настолько любить своего внутреннего ребёнка, что не ставит тому никаких границ для действий и потворствует его слабостям. Несмотря на то, что одна роль может превалировать над другой, это не значит, что мы не должны над ней работать. И гиперопека, и гиперзабота могут навредить внутреннему ребёнку. Нам необходимо немного приглушить сильную функцию, одновременно развивая навыки, которые в нас отсутствуют. Хочу подчеркнуть, что не нужно путать роль вашего внутреннего родителя со своей социальной ролью. Некоторые родители притаскивают рабочие роли с собой домой и бывают не в состоянии отделить их. Родитель одного из моих учеников требовал от меня еженедельного письменного отчёта о поведении своего ребёнка. Я должен был оценивать его поведение по шкале от 1 до 10. По-моему, это похоже на ежегодную аттестацию служащих в компаниях, разве нет? Мой отец супервайзер, он остается им и дома. Он не понимает, что мы не его подчиненные, и нам не нравится, когда он нас контролирует. Вы можете быть человеком с большой эмпатией и заботливым по отношению к другим, но при этом не быть и в половину столь внимательным по отношению к себе. Когда мы здесь говорим о ролях защиты и заботы, то говорим о том, Как ваш внутренний родитель относится к внутреннему ребёнку? Мы говорим о доме внутри вас. Это не имеет ничего общего с тем, как ваш внутренний родитель взаимодействует с людьми вне вашего дома. Далее я приведу список функций для каждой из ролей. В следующих двух главах мы глубже рассмотрим каждую из этих функций. Функция защиты. Одна из функций внутреннего родителя сделать так, чтобы внутренний ребёнок чувствовал себя в безопасности. Это может выражаться в том, чтобы направлять и поддерживать своего внутреннего ребёнка. Это может выражаться и в создании определённых границ, чтобы внутренний ребёнок не был задет окружающими. Это может быть и нечто внешнее, например, создать финансовую подушку безопасности, всегда иметь достаточный запас еды и базовых потребительских вещей. То есть всё, что является выражением силы и позволяет внутреннему ребёнку почувствовать Что за ним стоит сильная личность, является составляющей защитной функции. Когда внутренний родитель является столпом силы для внутреннего ребёнка, это защищает последнего от чувства тревоги и сдерживает панику. Это также даст вашему внутреннему ребёнку необходимое мужество общаться с людьми или действовать в ситуациях, которых раньше он боялся. Функция заботы. Другая задача внутреннего родителя сделать так, чтобы внутренний ребёнок чувствовал себя любимым и испытывал чувство принадлежности. Мы говорим о том, чтобы дать внутреннему ребёнку необходимую поддержку и понимание. Это значит сопереживать вашему внутреннему ребёнку и признавать те трудности, через которые он проходит. Иногда внутренний родитель должен помогать внутреннему ребёнку справиться с сильными эмоциями и научить, как самостоятельно справляться с ними. Любовь внутреннего родителя позволяет внутреннему ребёнку почувствовать, что его видят, слышат и принимают. Позволяет почувствовать, что он нужен, может спокойно выражать свои чувства, и его никто не осудит.